Глава девятая. Армина. От паники ноги перестают меня слушаться. Честно, я даже была бы не против потерять сознание, но только с тем условием, что очнусь дома в своей теплой, уютной постельке. Мне непонятно, зачем меня привезли в какую-то странную клинику и почему Дамир так груб со мной. Я, конечно, обманщица и шарлатанка, но ведь это пока не доказано. Все страхи и мысли рассеиваются, когда мужчина подхватывает меня на руки. Быть во власти такого сильного и невыносимо сексуального мужчины очень приятно, и мозги, честно говоря, начинают плавиться, как и все мое тело. Но я отдергиваю себя, напоминая, что, возможно, эти сильные руки несут меня к неминуемой погибели. Заходим в какой-то кабинет, и Дамир бросает меня на кушетку, будто мешок с картошкой, а сам отскакивает к противоположной стене, брезгливо сморщив нос. Но я, возможно, и переборщила с ароматными травами и маслами, но так ведь не на свидание собиралась, а на магический сеанс». Высокий коренастый мужчина с копной кудрявых светлых волос смотрит на меня, как на зверушку в зоопарке, пока владленный и Дамир объясняют ему, зачем притащили в его кабинет моё тельце. А притащили они меня сюда, собственно, за тем, чтобы взять анализ крови и проверить какое-то мифическое родство с женщиной, имени которой я не запомнила. — Дамир, неужели ты нашел ее? – взволнованно спрашивает мужчина, и шприц в его руке заметно подрагивает. — Все лавры, брату. Как всегда. Усмехается Владлена и продолжает смотреть на меня взглядом полным надежд. Мне так не хочется разочаровать ее. Хотя умирать мне не хочется еще больше. Эти люди странные. Даже Борис, несмотря на то, что я отлично отношусь к врачам, меня потрясывает в его компании. Находясь рядом с ними, я, естественно, испытываю страх, но еще и какое-то трепетное волнение. Кажется, у них есть тайна, и я страсть как хочу ее узнать. Любопытство. Оно многих сгубило. И, вероятнее всего, погубит и меня, но я покорно позволяю Борису взять у меня кровь. А вдруг я и впрямь потомственная ведьма, у которой есть скрытая сила? Это же совершенно другой уровень и другой заработок. Ничего, сейчас подтвердится, что ты просто обманщица, и мы отпустим тебя в свояси. Будешь снова вешать лапшу на уши доверчивым людишкам, а потом спать спокойным сном, не страдая муками совести, — усмехается Дамир, когда Борис уходит. Этот брюнет определенно начинает меня раздражать. Наверное, поэтому у тетки и не было за всю жизнь нормальных отношений с мужчинами. Красавчики занудные и чрезмерно самовлюбленные, а на стеснительного простачка невзрачной внешности Элеонора была не согласна. «Почему вы мне постоянно тыкаете? Я вдвое вас старше!» возмущенно спрашиваю и, нахмурив брови, смотрю на Дамира, которого, кажется, совершенно не смущает подобное. Не знаю, сколько этому Аполлону лет, но, думаю, точно не больше двадцати пяти. Я же загримировала лицо под женщину чуть больше сорока, и он, по логике, должен проявлять уважение ко мне. Тут я бы поспорил, — отвечает с широкой улыбкой, и Владлена тихо хихикает рядом. О чем это вы? Вот видишь, Влади, это... Элеонора не может почувствовать даже таких элементарных вещей, как как особенность нашего организма, — довольно протягивает, словно самый умный. «Конечно, не могу. Из-за высокомерия, который так и прёт из вас!» — бормочу, вдруг осознав одну очень неприятную вещь. «Я идиотка. Проклятие. Ведьмы. Особенность организма. Да эти сумасшедшие люди открыто намекают мне на то, что они... Кто? Вампиры? Вряд ли, потому что кожа не бледная и не холодная». Хотя что я знаю об этих кровососущих существах? Эх, надо было все таки посмотреть эти пресловутые сумерки. «Она мне нравится, даже несмотря на то, что ведьма», — хлопает в ладоши Владлена, не упуская ни единой возможности подколоть своего хамоватого братца. «Экстрасенс!» — обиженно вскрикиваю, честно уже не в силах терпеть все эти обидные определения. «Как-то ты уже привозила к нам в дом одного экстрасенса, помнишь, Влади?» Задумчиво протягивает Дамир, и Владлена с рыком закатывает глаза. «У нее определенно был дар. Тащить все, что плохо лежит. На поиски семейной реликвии ушла неделя. Хватит, ты достал меня уже!» Негодует девушка, и я точно слышу что-то похожее на утробное рычание. «Чем закончится это знакомство, а?» Хохочет мужчина, уворачиваясь от оплеух сестры. «Тем, что Элеонора расколдует меня, и я откушу тебе голову, ясно?» Перепалку Дамира и Владлены прерывает Борис, который вылетает в кабинет, как порыв урагана. Его глаза широко распахнуты, а дыхание глубокое и частое. Мужчина не смотрит на своих знакомых, а сверлит взглядом меня, и мне этот взгляд не нравится. Чувствуется непонятно откуда появившаяся неприязнь, хотя я ведь ничего еще плохого не сделала. «Это... это просто поразительно!» – бормочет, и Дамир с сестрой в миг становятся пугающе серьезными. «Совпадение 94 Нам за все время не удавалось найти потомка, у которого показатели были бы больше 40 «Я же говорила! Говорила!» Снова радостно хлопает в ладоши Владлена, а Дамир смотрит так, будто сейчас набросится и разорвет мое тельце на части. «Нужно позвонить Альфе», – бросается к телефону Борис, но Дамир останавливает его и отшвыривает ни в чем не повинный аппарат в сторону. «Нет, не нужно никому ничего говорить». Медленно цедит сквозь зубы, а я незаметно продвигаюсь на край кушетки, чтобы быть поближе к выходу. Бежать! К черту деньги, к черту любопытство и мое мифическое родство с каким-то Ковином тоже к черту! Дамир, я не могу. Это расценят как неповиновение. Я должен. Испугнула почёт Борис. Все это станет неважным, когда проклятие падет. Сейчас никому нельзя верить. Те немногие, кто хотят свергнуть Аргона, могут быть слегка против того, чтобы члены Ордена возвращали силу. Ты знаешь, что жажда власти иногда затмевает разум. Звери, Орден... Так, с меня хватит. Мне еще в логове оборотней не хватало оказаться. Я, конечно, в подобное не верю, но ведь чокнутые люди способны на многое. Резко подрываюсь на ноги, выскакиваю в коридор и несусь навстречу свободе аж целых две секунды потому что Дамир молниеносно реагирует на мой порыв и, схватив за талию, втаскивает обратно в кабинет. «Не смей больше так делать!» — рычит, нависая надо мной, и, клянусь, его синие глаза становятся пугающе черными. «Дамир, ты пугаешь ее!» — оттаскивает от меня брата Влади. «Пугаю? Она и понятия не имеет, как я умею пугать!» — шепчет, опаляя горячим дыханием лицо, и я сглатываю комок загустевших слюней, понимая, что время открывать карты пришло. Я... я не та, кто вам нужен. Мне теперь даже голос изменять не нужно, он и так звучит пугающе сипло. У меня нет магического дара. Мне просто нужны были деньги, и я решила подзаработать вот таким вот легким способом. Поздно, Элеонора, продолжает находиться слишком близко ко мне. Теперь ты либо снимешь это чертово проклятие, либо умрешь.